Часть вторая. Голдов знал, что на ш е т а н и е не ищет источник звука. Это лишь олень шагал неподалёку. Голдов заметил, что она смотрит на него ещё в хижине, потому подозревал, что она хочет поговорить с ним наедине. И на ш е т а н и е действительно ждала его в кустах. «Голдов, ты пришёл. Это хорошо, но у нас мало времени. Буду краткой». «Принцесса, что такое?» Если она хотела поговорить о её защите, то он защитит без колебаний». Но если она хотела ранить кого-то из героев, он у с т а н о в и т её. Нашитание м о г л а попытаться обмануть его, потому Голдов должен оставаться на стороже. «Не бойся, это неуловка», — сказала с улыбкой Нашитание. «Но я хочу устроить ловушку для Ролонии Сан». Холодок пробежал по спине Голдова, а Нашитание поспешно з а г о в о р и л а а д л я т ы остальные продолжили путь, когда Нашитание, Голдов и Хан свернулись. Они шли по лесу, что окружал горы Обморока с востока, С о в е р ш и н о небольшого холма Адлит и остальные разглядывали лес и горы. а д л е т записывал всё, что видел на обратной стороне карты. Местность была неровной, с множеством холмов и горных хребтов, скрытых отчасти деревьями. А остальные казались хрупкими и медленно рушились. На севере была просторная долина, что тянулась с север на юг, где виднелись невысокие горы, покрытые деревьями. По центру был путь в горы Обморока, и он, похоже, был единственным, да ещё и перекрытым с о л д а т а м и т р у п а м и Адлит раньше слышал стоны, словно страдали люди. Они периодически доносились из леса с ветром. Это были стоны солдат-трупов. а д л е т продолжал пополнять карту местности. Одинокий человек вышел из леса. Он медленно шёл к ним. Его руки раскачивались, словно он плыл. Голова подпрыгивала с каждым шагом. Он явно не был живым. «Фу!» Ролония прижала руки к а рту. а д л е т подавил желание стошнить. Он убивал разных кьёма, но этот враг был отвратительным. «Я разберусь». Нашитание в о н з и л а рапиру в землю. Меч вылетел из земли у ног солдата трупа и пронзил боевого горла, но враг подпрыгнул и избежал атаки. в т о р о е меч на шитании пронзил солдата в воздухе. Голдов подбежал к нему, чтобы проверить, что скрывает труп. «То, как он уклонился от моей атаки, этот враг не из слабых?» – проворчало на шитание. е д о з а «Тёмный специалист номер 9 не заметит, что мы только что убили одного из солдат?» — спросил а ф р е м м и «Да, пока он не закричит номер 9, тот не поймёт, что что-то происходит». Если он их заметит, то все солдаты-трупы направятся к ним, но вокруг всё было тихо. «Может, Дозу прав». «Ладно, следуем стратегии. Никто ведь не возражает?» — спросил Адлет, глядя на товарищей. Им нужно было убить тёмного специалиста номер девять, что отключит всех солдат, вот только времени было мало. А стоит им начать сражение с номером девять, как об этом узнает Гуней, и сюда направятся все его силы. Не было известно, где Гуней, но всё равно он прибудет быстро, ему понадобится не больше половины дня. Как бы они ни старались, им понадобится три часа, чтобы добраться до Храма Судьбы. Если представить, что им нужно успеть до появления о т г у н е я убить тёмного специалиста номер девять они должны за три часа. «Вокруг тёмного специалиста номер девять могли быть солдаты-трупы, защищающие его, а у них не было времени пробиваться через них. Стоит им начать с ними бой, как Йомаза метит их и сбежит. Но они могли застигнуть номера девять врасплох, даже если его защищают солдаты-трупы. Фрейми могла подстрелить его издалека. «Деревом от выстрела не защитишься, так что я смогу убить его издалека», — сказала Фрейми, схватившись за ружьё. Но даже ф р е м м и было бы сложно попасть по номеру 9, пока он окружён с о л д а т а м и т р у п а м и Тёмный специалист может и больше, чем люди по размеру, но издалека он будет маленьким. и нужно точно знать это местоположение, чтобы выстрелить. И тут должна помочь Мора, её второе зрение должно помочь найти номер 9. «Я смогу использовать второе зрение, если мы будем стоять на холме», — подтвердила Мора. Стратегия была простой. Мора и ф р е м м и должны ждать на небольшом холме на юге от леса, Ханс уже проверял, были ли солдаты-трупы на пути к Храму Судьбы. Адлиты остальные должны привести номер 9 к югу. Мора н а п р а в и т и ф р е м м и выстрелит. Проблематично было загнать Кьема в угол, но тут в игру вступил Ханс. Он ударит по толпе солдат-трупов, и будет казаться, что он отвлекает солдат, уводит от Моры. Если план сработает, то врагов будет меньше. Номер 9 останется почти без защиты. Ханс уведёт солдат к мосту возле долины на севере, Там он и уничтожит их вместе с мостом, а остальная часть сражения будет простой. Остальные должны угадать, когда номер девять перестанет защищаться и начнёт отступать. Они остановят его и погонят к ёмок к холму, где его будут ждать Фрейми и Мора. «Ты исправишься один, Хансан? Может, на шитании или мне пойти с тобой?» Спросил д о з у Ханс покачал головой. «Мне не нужна ваша помощь. Тут важна скорость. А со мной мало кто в этом сравнится, потому одному мне будет легче». к а к в с е и было. Скорость Ханса поражала всех. Адлет и Голдов могли лишь недолго быть наравне с ним, но выдерживать долгое время мог только Ханс. Они долго не могли решить, как привести к холму номер 9, и Адлет должен был действовать по ситуации. Если бы они продумали все вопросы сразу, то возникли бы проблемы с непредвиденными обстоятельствами. Они назначили место встречи за лесом в центре горы, куда все придут, когда с номером 9 будет покончено. Оттуда о н и отправятся в Храм Судьбы. «Если получится, то мы попадём в храм ночью», — решил Адлет, но он сомневался, что всё пойдёт по плану. «Я возьму бомбу, Адлет!» Ханс открыл железный ящик Адлета, не дождавшись ответа. Ему нужны были бомбы для разрушения моста и для того, чтобы привлечь внимание солдат-трупов. Он взял три бомбы, одну световую шашку, сунув их в рубаху. Бомб у Адлета было много, потому те три Адлет не жалел, а вот световые шашки были на вес золота, но Адлет не спорил». «Я могу сделать столько бомб, сколько нужно», — сказала ф р е м м и но Ханс покачал головой. «Если ты седьмая, то эти бомбы взорвут меня». «Сколько осторожности. Тебе ведь нравились опасности?» «Так и есть, не я. Я люблю опасность, только когда ты к ней готов, не я». Ханс взял несколько дротиков из ящика, он прицепил их к одежде и к поясу. «А это тебе зачем?» «Не, ничего серьезного, не. Это привлечет внимание солдат-трупов». Ханс вернул ящик Адлету и приблизился к Ролоне. и «Не надо сочувствовать трупам мне!» Ханс отошёл от группы и помчался в лес. Но сначала он сказал... «Адлет, будь о с т о р о ж н е е седьмой мне!» Стоило Хансу скрыться в лесу, как послышались вопли солдат-трупов. Их крики разносились по округе, лес закипел активностью. Герои едва видели Ханса сквозь деревья. Он отталкивался от стволов и прыгал дальше. Его движения, как и всегда, были нечеловеческими. Он обегал от солдат, но они не отставали, не уступая ему. Вскоре они исчезли в лесу. Седьмым... Пробормотал а д л е т Это было сложнее, чем сражение с номером девять. Дозы и нашитания были опасными, но он был готов как предательству. Было глупо доверять им, но и риск был маленьким. Седьмой был опасней. Если они узнают правду о чёрном пустоцвете, то седьмой точно начнёт действовать». Он видел перед глазами лица товарищей, пока думал, кто из них может оказаться седьмым, и что с этим потом делать. А если Ханс – седьмой? Адлет не знал, как ему остановить тогда Ханса. Если он седьмой, то найти брешь в его защите будет сложно, как и приблизиться. Что уж говорить о попытке убить его одним ударом и защитить остальных. Да и Ханс был достаточно опытным и умным, чтобы знать, что предпримет Адлет. И потому отпускать его было опасно. но им пришлось, чтобы получить шанс добраться до Храма Судьбы. Фреймисморы заметят, если Ханс приблизится, Чама сможет отправить на поиски Ханса Джума, так что и с ним они справиться могли. Адлет даже не думал, что Чама может быть седьмой, это было бы хуже всего. Против солдат, трупов и Джума одновременно они не выстоят, им придётся лишь убегать изо всех сил, Адлету придётся потратить все бомбы, чтобы пробиться, все дротики, чтобы остановить Джума, чтобы все смогли прорваться. Холодок пробежал по спине Адлета, когда он представил это сражение. «Так и умереть можно», — подумал он. «Если Фрэми седьмая, то в опасности Мора, но та была готова к подобному, и Адлет втайне дал Море световую шашку, если что-то случится, она подаст знак». Угрозой был выстрел Фрэми. Она могла притвориться, что стреляет в тёмного специалиста, но прицелится ь в кого-то из героев. «И потому напасть на них могут не только солдаты трупы, но и Фрэми». Или она может обезвредить Мору и стрелять в героев, пока те будут сражаться с трупами. Тут уже Адлет ничего не сможет поделать. Если ф р е м м и седьмая, то рассчитывать придётся только на Мору. Адлет подумал, может ли быть седьмой Ролония. Казалось, что опасности из-за неё нет, но в этом и была опасность. Адлет не знал, что будет делать, если она окажется седьмой. Но она всегда была рядом с Адлетом, потому он легко мог следить за её действиями. Адлет решил, что Голдов вряд ли может быть седьмым, Хотя он мог напасть на остальных из-за сотрудничества с д о з о й Нашитанией, потому Адлет оставался на стороже. Мора тоже вряд ли была седьмой, потому Адлета даже не было с т р а т е г и и для борьбы с ней. Адлет выдохнул. Мысли о предательстве и путях борьбы с товарищами истощали. Но пока не было известно, кто именно седьмой, то он не мог расслабляться. Готовясь к худшему сценарию, Адлет постоянно держал при себе световую шашку и д о м о в у ю бомбу. «Стоит взорвать обе и сражение прекратится, все смогут сбежать». Место встречи и путь побега уже были оговорены. «Ханс хорошо держится, как и ожидалось», — сказала Мора, глядя на лес. Она слышала вопли, но они были в с е тише. «Отвлечение, похоже, сработало. Нужно занять позицию», — сказала ф р е м м и «Я его не вижу», — сообщила Мора. «Он а достаточно сильный. Не нужно беспокоиться. Куда опаснее дозу и нашитание», — прошептала ф р е м м и и они с Морой отправились на юг». Когда они доберутся до указанного места, на поясе Адлета взорвётся петарда, и тогда они приступят к своей работе. е д о з а ты знаешь, где номер девять?» — спросила на т а н и е вглядываясь в лес. Прищурившись, д о з а ответил. «Жаль, но отсюда я не могу сказать. Но мы можем догадаться о местоположении врага, зная его способности. Иначе говоря, номер девять управляет солдатами звуком. Если я услышу их крики, то догадаюсь, где они». «А если все солдаты-трупы в пределах слышимости звука, то высоковероятно, что номер девять в центре леса?» «Ясно». Они спокойно обсуждали состояние боя. Не было похоже, что они собираются предать остальных. «Эй, Ролония!» а д л е т оглядывал товарища и взглянул м а Ролонию. Она сидела рядом с солдатом-трупом, которого у б и л а нашитание. Голдов спрятал его, чтобы другие солдаты не нашли его. Её глаза были закрыты, а ладони лежали на горле трупа. «Не закрывай глаза!» «Мы на вражеской территории». «А, простите», — сказала р о л о н и открывая глаза. «Что ты делала?» «Я пыталась понять, что случилось с телом, изучив кровь». Ролония склонилась к ране на животе солдата-трупа, коснулась ей губами и попробовала кровь. Она умела анализировать особенности тела по вкусу крови. «Ты всё ещё хочешь им помочь?» — спросил Адлет, не скрывая в о з м у щ е н и е Ролония испуганно покачала головой. «Нет, нет, я только проверяла... «Можно ли как-то с ними бороться?» Адлету большего знать и не надо было. На поясе Адлета взорвалась петарда. ф р е м м и и Мора добрались до назначенного места. Адлет ничего не сказал. Все помчались в лес. Казалось, что все солдаты-трупы отправились за Хансом. Их не было. И лишь один солдат взбирался на дерево. Адлеты остальные увидели его. Враг раскрыл рот, чтобы закричать. «Нет уж!» В горло солдата впился дротик Адлета. Дозу ударил молнией. Голдов ударил по-другому появившемуся телу. Солдат поймал руками к о п ь е но Голдов не останавливался, и к о п ь е сдвинулось, пронзая живот трупа. «Ролония, что ты делаешь?» – прокричал Адлет. Ролония склонилась над павшим солдатом и коснулась его тела. Казалось, она исцеляет его. «Она ведь не думает, что это сработает?» – задумался Адлет. Но оказалось, что Ролония лишь проверяет, умер солдат или нет. С печали осмотрев тело, она последовала за Адлетом и остальными. «Ролония, не наделай глупостей!» Думал Адлет, хотя совсем недавно и его посещали глупые мысли.